Звук вышел не громкий. Что-то вроде мокристо показалось, будто что-то произошло с доской, когда она пролетала сквозь голубой свет. Какой-то намёк на искривление. По полу забарабанили обломки доски, сопровождаемые целым дождём из щепок. Сюда и волшебника приводили, чтобы взглянул. Объяснил грош: "Он сказал, что машина искривляет маленький кусочек вселенной, которым мир может равняться трём сер". Но оно устраивает неприятные сюрпризы всему, что оказывается поблизости. То, что пропадает, теряется в э, про пространственно-временном континууме, мюмер. Но письма совсем не пропадают, потому что проходят сквозь машину хитрым путём. Ну вот собственная и вся история. Некоторые письма появлялись из машины за 50 лет до того, как были отправлены. Почему же вы её не выключили? Не смогли, сэр. Она продолжала работать без остановки. Да и волшебник сказал, что если бы остановилась, случились бы страшные вещи из-за э, квантов, кажется. Но почему вы тогда просто не прекратили сыпать в неё почту? А, ну, сэр, в этом-то и проблема, ответил Грош, почесав бороду. Вы попали пальцем прямо в больное место, сэр. Мы должны были так поступить, сэр. Должны были Но попытались заставить её работать на нас, видите ли. А у менеджмента были разные интересные схемы в голове. Как насчёт того, чтобы доставить письмо на сестричек Долли через 30 секунд после того, как его принесут на почту в центре города? Конечно, доставить его раньше, чем мы его реально получим, было бы невежливо, но зато можно изобразить, будто мы делаем доставку очень быстро, а? Мы были хороши и пытались стать ещё лучше. Как всё знакомо. Мокрест мрачно слушал печальную повесть. В конце концов, путешествие во времени всего лишь разновидность магии. Вот почему всё всегда идёт наперекосяк. Вот почему были нужны настоящие почтальоны, доставляющие письма пешком. Вот почему семафорные компании, это длинные линии дорогостоящих башен. Проще говоря, вот почему крестьяне всё ещё сеют хлеб, а рыбаки тянут сети. О, всё это можно делать с помощью магии, конечно же, можно. Достаточно взмахнуть волшебной палочкой, и в вихре блестящих звёздочек перед тобой возникнет свежеиспечённый батон хлеба. Можно заставить рыбу выпрыгивать из моря, причём уже приготовленной. Но потом, так или иначе, магия предъявляет счёт к оплате, и он всегда больше, чем ты можешь себе позволить. Вот почему магию оставили волшебникам, которые знают, как с ней обращаться. Вообще не колдовать их основная задача. Причём не колдовать не потому, что не умеют, а потому что могут, но не хотят. Любой невежественный дурак может безуспешно попытаться превратить человека в лягушку. А чтобы зная, как это просто, тем не менее воздержаться, вот для этого надо быть мудрецом. Было в мире несколько мест ещё помнивших те времена, когда волшебники не проявляли достаточной мудрости. И на большинстве из этих мест Никогда уже не будет расти трава. И вообще, была во всей этой истории какая-то неизбежность. Люди склонны к самообману. Они и правда верят, что возможно найти золотые самородки прямо на земле, что на этот раз выпадет дама, и что хотя бы разочек стеклешка в дешёвом колечке окажется настоящим бриллиантом. Слова лились потоком из мистера Гроша, как письма из забитой почтом комнаты с кое-трещиной в стене. Иногда машина производила тысячу копий одного письма или забивала комнату письмами из ближайшего вторника следующего месяца будущего года. Иногда это оказывались письма, которые не были написаны или могли быть написаны, или предполагалось, что будут написаны, или такие, про которые кто-то поклялся, что они были написаны, хотя на самом деле не были. Но так или иначе, Они всё равно существовали как призраки в каком-то странном невидимом мире писем, а машина делала их реальными. Если каждое возможное слово есть где-то, значит, есть где-то и любое письмо, которое только можно написать. Где-то все эти якобы отправленные по почте банковские чеки действительно существуют. Они тоже устремились наружу, письма из настоящего, но не из этого настоящего, а из такого которая станет действительно настоящим, если в прошлом изменится какая-нибудь мелкая деталь. Волшебники объяснили, почему машину не вышло отключить. Она существует во множестве настоящих, а здесь работает благодаря. Далее следовало длинное предложение, в котором почтальоны ничего не поняли. Зато в нём были такие слова, как портал, многомерный и квантовый, причём слово квантовый повторялось дважды. Они ничего не понимали. Но должны были что-то делать. Никто не смог бы доставить всю эту почту, и комнаты начали заполняться. Волшебники из Невидимого университета очень заинтересовались проблемой, как доктора интересуются новой заразной болезнью. Пациент, конечно, рад такому интересу, но гораздо больше он хотел бы, чтобы ему дали лекарство или, по крайней мере, перестали тыкать палкой. Остановить машину невозможно, а уничтожать ни в коем случае нельзя. сказали волшебники. Уничтожение машины может мгновенно привести к уничтожению всей вселенной. Но, с другой стороны, почтамп-то уже был забит письмами, так что в один прекрасный день главный почтовый инспектор Чудаков явился в комнату с ломом наперевес, выгнал волшебников и лупил по сортировочной машине, пока ее многочисленные колесики не перестали жужжать. По крайней мере, извергаемый машиной поток писем иссяк. Это стало гигантским облегчением. Но у почтамта есть правила. И поэтому главный почтовый инспектор был приглашен к почтмейстеру с Йошби. И ему задали вопрос, почему он решил пойти на риск уничтожения Вселенной. Согласно одной из легенд почтамта, Чудаков ответил. «Во-первых, сэр, я решил, что если уничтожу всю Вселенную одним махом, то все равно никто ничего не узнает. Во-вторых, когда я шарахнул по чертовой штуке в первый раз, Волшебники побежали прочь. Поэтому я заподозрил, что они вовсе не уверены в гибели всей вселенной, если только у них нету запасных вселенных, куда они могли бы скрыться. Ну и последнее, сэр. Эта чёртова штука действовала мне на нервы. Никогда не любил всякие машины, сэр. Вот так всё и кончилось, сэр, сказал мистер Грош, когда они покидали комнату. Правда, я слышал, некоторые волшебники считают, что вселенная была таки уничтожена одним махом, а потом точно так же махом восстановилась. Они говорят, что видят это, сэр. Но так или иначе, все закончилось хорошо. И старину чудаков сняли с крючка, потому что нет в правилах почтамта такого пункта, по которому можно наказать человека за уничтожение целой вселенной одним махом. Хотя, заметьте себе, хе-хе. то были у нас такие почтмейстеры, которые обязательно попытались бы. Но эта история сбила с нас спесь, сэр, и после нее все покатилось под откос. Люди потеряли интерес к работе, мы были сломлены, по правде говоря. «Послушай», — забеспокоился Мокрест, «а те письма, что мы только что раздали парням, они не из другого измерения или...» «Не беспокойтесь, я проверил их прошлой ночью», — ответил Грош. «Они просто старые. В большинстве случаев настоящие письма видно по штампу. Я неплохо навострился различать, какие из них действительно наши, сэр. Целые годы учился. Навык такой, сэр». «А других можешь научить?» «Осмелюсь сказать, да». «Мистер Грош, письма говорили со мной», — решился наконец Мокрест. К его изумлению старик схватил его за руку и потряс ее. "Эт отлично, сер", сказал он, и глаза его наполнились слезами. "Я же сказал, что это навык. И слышать их шёпот большая часть этого навыка. Они живые, сер, живые, не как люди, а как, ну, как корабли, например. Готов поклясться, сер, все эти спрессованные здесь письма, вся их страсть, сер. Ну, я думаю, всё это даёт старым почтам то нечто вроде души. Я я правду так считаю." Слёзы потекли по щекам Гроша. Это, конечно, сумасшествие, подумал Мокрист. И вот теперь я тоже заразился. Ах, я вижу это в ваших глазах, сэр. Да, вижу, продолжал Грош с мокрой улыбкой. Пачтамп нашёл вас. Он сложил вас в конверт, сэр. Да, сложил. Вы никогда не покинете его, сэр. Есть те, и что работали здесь сотни, и сотни лет, сэр. Если почта ставит на вас свой штамп, сер, то пути назад уже нет. Мукрист, как мук тактично вырвал у него свою руку. "Да", сказал он. "Кстати, расскажи мне о штампах". Мокрист посмотрел на лист бумаги. Нечёткие красные буквы, выщербленные и обветшалые, сложились в надпись: "Почтамт Ангморпрка". "Ну вот, сэр", сказал Груш, размахивая в воздухе металлическим штампом на деревянной ручке. "Я бью штампом по чернильной подушечке вот здесь, а затем бью им, сэр, бью им по письму. Вот, видите? Ещё один поставил. Каждый раз один и тот же. Письмо проштамповано". И это стоит пени? удивился Мокрест. Боги всемогущие. Да любой ребёнок может подделать такой штамп, вырезав его на разрезанной пополам картофелине. Это всегда было некоторый проблемой с Эрда, признал Грош. Э, зачем почтальёны вообще штампуют письма? Может, проще продать человеку сам штамп? Мэга, тогда он раз заплатит пени и будет штамповать свои письма вечно, резонно заметил Грош. в механизме вселенной колесики неизбежности, щелкнув, встали на место. «Ну, тогда», — сказал Мокрест, задумчиво глядя на бумагу, «почему бы не... почему бы не продавать им штампы, которые можно использовать только один раз?» «Вы имеете в виду, сэр, с малым количеством чернил на них?» — спросил Грош. Он так нахмурил от усилий брови, что его парик сполз на бок. «Нет, я имею в виду, можно ведь понаставить много штампов на бумаге, «А потом вырезать их?» Мокрис сосредоточился на своем воображении, только чтобы избежать зрелища парика, медленно сползающего на затылок. «Стоимость доставки в любое место города — один пенни, так?» «За исключением теней, сэр. Туда пять пенсов, потому что приходится посылать с почтальоном вооруженного охранника», — уточнил Грош. «Понятно. Окей. Я думаю, у меня есть кое-что». Он взглянул на Голима, который тихонько стоял в углу кабинета. Мистер Помпа, не будете ли вы так любезны сходить в квартиры Казайдух, что над курицей с цыплятами, и попросить у трактирщика ящичек мистера Робинсона, пожалуйста? Возможно, он возьмёт доллар за услуги. Когда будете там, загляните в печатный салон "Летающий к и шпульки", он поблизости. Оставьте там сообщение, что главный почтмейстер желает обсудить очень крупный заказ. "Летающий к и шпульки" Они очень дорого берут, сер, заметил Грош. Они делают всякие шикарные заказы для банков. Я знаю, чертовски трудно подделать, сказал Мокрест. Так я слышал, поспешно добавил он. В водяные знаки, специальные волокна в бумаге и прочие трюки. Хм, и так. Марка за пенни и марка за 5 пенни. Как насчёт доставки в другие города? 5 пенсов в столад, ответил Грош. 10 или 15 в другие. Хэ, 3 доллара за доставку в Колено. Обычно мы просто писали это на конвертах. Значит, нам понадобится марка за доллар. Мокрест начал что-то царапать на листке бумаги. Марка за доллар? Да кто же купит её за столько? Ужаснулся грош. Каждый, кто захочет отправить письмо в Колено, пояснил Мокрест. Им придётся покупать по три штуки в конце концов. Но пока я снижаю цену до 1 доллара. 1 доллар? Но ведь это за тысячи миль отсюда, запротестовал грош. Ага, неплохая сделка, верно? Похоже, грош разрывался между экстазацией и отчаянием. Но ведь всё, что у нас есть это кучка стариков, сэр. Они, конечно, очень шустрые, должен признать, но, как это говорится, вначале научить ходить, а потом уже бегай. Нет, Мокрист стукнул кулаком по столу. Никогда не говори так, Толливер. Никогда. Беги, а не ходи. Летай, а не ползай. Двигайся вперёд. Я думаю, мы должны создать настоящую почтовую службу в этом городе. А для этого мы должны отправлять письма по всему миру, потому что если мы проиграем, то проиграем по-крупному. Всё или ничего, мистер Грош. Ух ты, сэр. Только и нашёлся сказать Грош. Мокрый стол улыбнулся своей яркой солнечной улыбкой, она почти что отразилась от костюма. Займёмся делом. Нам понадобится больше сотрудников, почти вы инспектор Грош. Гораздо больше. Смотри, парень, почтамт снова открывается. Да, сэр, крикнул Грош, почти пьяный от энтузиазма. Мы, мы сделаем нечто новое и необычным способом к тому же. Ого, да ты я вижу, суть уже ухватил, сказал Мокрец, округлив глаза от удивления. 10 минутами позже почтамт получил первую посылку. Это оказался старший почттодион Бейтс. По его лицу текла кровь. Два стражника внесли его в помещение на самодельных носилках. Обнаружили его бродящим по улице, сэр, сообщил один из них. Сержант Коллин к вашим услугам. Что с ним случилось? в ужасе спросил Мокрис. Бейтс приоткрыл глаза. Извините, сэр, пробормотал он. Я держал её очень крепко, но они стукнули меня по голове чем-то тяжёлым. На него напрыгнула парочка хулиганов. объяснил сержант Колон. А его сумку же вернули в реку. Такое часто случается с почтальонами, удивился Мокрест. Я думал. О, нет. Новым болезненным явлением стал старший почтальон Эгги, волочивший за собой ногу, потому что на ней висел бульдог. Извините, сэр, проговорил он, хромая вперёд. Боюсь, мои форменные брюки разодрены. Я глушил ублюдка своей сумкой, сэр, но оторвать его чертовски трудно. Глаза бульдога были закрыты, как будто он предавался посторонним размышлениям. Хорошо, что вы свои доспехи надели, а? Перед вовсе мокрист. Не на ту ногу, сэр. Ну не беспокойтесь, мои икры практически неуязвимы. Сплошные же рамы там, можно спички об них зажигать. А вот у Джиметропса действительно проблемы. Он сидит на дереве в Гатпарке. Мокрист направился вверх по рыночной улице с мрачной целью стремлённости. Млоски всё ещё закрывали окна трасто големов, но их уже покрывал новый слой граффити. Свежая краска на двери обгорела и пошла пузырями. Он открыл дверь и инстинктивно пригнулся. Арбалетная стрела поражужала между крылышками на его шляпе. Миз добросерд опустил арбалет. Боже мой, это вы. А я уже было решил, что в небесах появилось второе солнце. Когда он отложил арбалет в сторону, Мокрест осторожно разогнулся. Прошлой ночью в нас кинули зажигательную бомбу, пояснила девушка, как бы извиняясь за попытку прострелить ему голову. Сколько големов в доступности сейчас для аренды, мисс Добросерд? спросил Мокрест. А? О, примерно около дюжины. Отлично, я их беру. Можно не упаковывать. Пришлите их в почтамт, чем скорее тем лучше. Что? На лицо Мис Добросерд сердца вернулось нормальное выражение постоянного беспокойства. "Слушайте, вы не можете вот так вот просто зайти к нам, щёлкнуть пальцами и арендовать дюжину людей? Они считают себя собственностью", возразил Мокрист. "Вы сами мне так сказали". Они уставились друг на друга. Потом Мис Добросерд смущённо порылась в ящичке с папками. "Ну что же, прямо сейчас вы можете аре... принять на работу четверых", сказала она. Это заслонка 1, пила 20, колокольня 2 и Анхемарат. Говорить может только Анхемарат. Остальным свободные ещё не помогли. Помогли? Мисс Добросерд пожала плечами. Многие культуры, создававшие големов, полагали, что инструменты говорить не должны. У них нет языков. И Траст добавляет им немножко глины, да? Невесело спросил Мокрист. Девушка взглянула на него. Это не физический, а скорее мистический процесс. сказал она серьёзным тоном. Ну что же, не мы меня устраивают, если они не тупые, сказал Мокрист, стараясь выглядеть посерьёзнее. А у этого Анкмарада я огляжусь есть имена, а не просто описания. Многие очень старые големы имеют собственные имена. Лучше скажите, какую работу вы намерены им поручить? Почтальонов? Работа на людях? Я не думаю, что может быть секретный почтальон. На секунду перед его внутренним взором промелькнули тёмные фигуры, крадущиеся от двери к двери. А что, с этим какие-то проблемы? Ну, нет, конечно, нет. Просто люди иногда начинают нервничать и поджигают нашу контору. Хорошо, я отправлю голема к вам как можно скорее. Она помедлила. Вы понимаете, что несвободным големам положен один выходной в неделю? Вы же прочитали наш буклет. Э, выходной? Удивился Мокрист. Да зачем им выходной? Ведь у молотка не бывает выходных, правда? Он им нужен, чтобы быть големами. И не спрашивайте меня, что они делают в свободное время. Думаю, просто стоят где-нибудь в подвале. Это это просто способ сказать, что они не молотки, мистер Губвик. Те, кто работал под землёй, позабыли об этом. Свободные големы учат их. Не беспокойтесь, всё остальное время они работают, даже не спят. Значит, у мистера Помпы тоже бывают выходные. Уточнил Мокрис. Конечно, подтвердила мисс Добросерд. Мокрест мысленно поместила это в папку полезной информации. Отлично. Спасибо, сказал он. Не желаете ли поужинать со мной сегодня вечером? Обычно у Мокреста не возникало проблем со словами, но эти застряли у него в горле. Было в характере мисс Добросерд что-то такое колючее, как ананас. А ещё было что-то в её выражении лица, которое, казалось, говорило: "Удивить меня невозможно". Я всё про тебя знаю.